Я попытался изобразить Исаакиевский собор в зимние дни и ночи. Лето не менее богато столь же новыми, сколь и восхитительными эффектами. В эти длинные дни, едва ли не на один только час, прерывающийся полупрозрачной ночью или одновременно вечерней и утренней зарею, залитый светом Исаакиевский собор, высится с величавой четкостью классического монумента, Исчезают зимние миражи, и мы видим великолепную действительность, а когда прозрачная тень окутает город, солнце продолжает блистать на колоссальном куполе. Из-за горизонта, куда заходит и откуда немедленно обратно выходит солнце, его лучи освещают золоченный купол храма без перерыва. Так бывает в горах, где высокий пик еще освещен пламенеющим закатом, а вершины пониже, и долины давно уже купаются в вечернем тумане. По золотому шпилю свет, будто нехотя, скользит вверх и поднимается к небу, тогда как купол никогда не покидает его сияющее свечение. Пусть все звезды погаснут на небесном своде, всегда останется одна — на Исаакий. Обычно в собор входят через южную дверь — Но постарайтесь попасть так, чтобы была открыта западная дверь, та, что находится напротив иконостаса. Это та точка, откуда весь внутренний вид здания предстает наилучшим образом. С первых же шагов вас охватывает изумление. Гигантский размах строения, обилие самых редких мраморов, великолепие позолоты, фресковый колорит настенной живописи, зеркальная поверхность полированного пола, в котором отражаются предметы, все соединяется воедино, чтобы произвести на вас ослепляющее впечатление, особенно если ваш взгляд упадет, а этого не избежать, на иконостас. Иконостас — это великолепное сооружение, храм в храме с фасадом из золота, малахита и лазурита, с вратами из массивного серебра, а ведь это только внешняя часть алтаря. Внутреннее исленение собора просто. Глаз и разум схватывают его сразу. Три предела подходят к трем вратам иконостаса крестообразно, соответствуя снаружи трем выступам портиков. Над точкой их пересечения возвышается купол. По углам симметрично идут в архитектурном ритме четыре купола колоколен. На мраморный подиум опирается коринфский ордер колонны и пилястры с каннелюрами, с цоколями и рельефными копителями из позолоченной бронзы, украшающие здания. Над ордером, по стенам и массивным столбам, поддерживающим своды и крышу, идет разделенный пилястрами аттик, образуя пано и обрамление для живописных частей. На аттике наложены наличники, поле которых украшено религиозными сюжетами, В интервалах между колоннами и пилястрами, снизу до карниза, стены облицованы белым мрамором, на котором выделяются паной отсеки из генуэзского зеленого мрамора, красного крапчатого мрамора, мрамора цвета сиенской охры, разноцветной яшмы, красного финского парфира. Слом сюда собрано все, что смогли поставить самые богатые карьеры и самого превосходного качества — Глубокие, украшенные росписями ниши, опираясь на консоли, удачно разнообразят ровные поверхности. Розетки и консоли софитов на позолоченной гальванопластической бронзе отделяются от мраморных своих оснований сильными выступами. 96 колонн и пилястров прибыли из карьера в Твиде, поставляющих прекрасный мрамор с серыми розовыми прожилками. Белый мрамор поставлен сюда из карьеров Соровецци. Микеланджело предпочитал этот мрамор тому, что поставляет Карара, мраморные карьеры в Италии. Этим все сказано, ибо кому лучше знать мрамор, как не архитектору собора святого Петра в Риме и автору усыпальницы Медичи. Вот несколько довольно общих слов о внутреннем виде собора, Теперь перейдем к куполу, который, словно зев пропасти, раскрывается над головой посетителя, высоко и неотвратимо прочно установленный, так что составляющие его железо, бронза, кирпич, гранит, мрамор, эти вечные стойкие материалы в соединении с законами математики являют собой превосходно продуманную конструкцию. В фонаре на огромной высоте колоссальное изображение Святого Духа, с разверстыми белыми крыльями, сияет в исходящих от него лучах. Ниже круглится полукупол с золотой ветвью по лазоревому фону. Затем идет главный сферический свод купола, окруженного у своего верхнего отверстия карнизом, фриз которого украшен гирляндами и позолоченными головами ангелов. Основанием своим он опирается на антамблемент из... 12 коринфских пилястров с канилюрами, которые расположены между окнами, также числом 12. Ложная балюстрада, служащая переходом от архитектурных форм к живописи, венчает антамблемент, И в сиянии огромного неба в кавычках располагается большая композиция, изображающая триумф Пресвятой Девы. Это роспись так же, как и все другие покрывающие купол, была доверена художнику Брюлову, известному в Париже по выставленной им в одном из салонов картине «Последний день Помпеи». Брюлов заслужил такое доверие. Но болезнь, закончившаяся безвременной смертью, не позволила ему самому выполнить эти большие работы. Он сделал лишь эскизы, и с каким бы усердием не выполнялись его замысел и его указания по поводу этих росписей, впрочем, очень соответствующих их декоративному назначению, можно сожалеть, что их не выполнил все-таки сам гениальный мастер. Он придал бы им, безусловно, все то, чего им не хватает. Штрих, цвет, огонь — все это приходит во время выполнения умно задуманной работы. Притворяя в жизнь замысел другого художника, Исполнитель эскизов Брюлова не сумел все же вложить в эти росписи талант большого мастера. Примечание. Брюлов умер в 1852 году, не успев осуществить свои замыслы росписи в Исаакиевском соборе. По его эскизам эту часть работ произвел художник Басин. Конец примечания. Все росписи Исаакиевского собора выполнены маслом — Фреска не выдерживает влажного климата, и ее так восхалявшаяся ранее долговечность ограничивается на самом деле двумя-тремя веками, как, к сожалению, доказало более или менее плачевное состояние, в котором находятся многие шедевры, коих мастера мечтали когда-то о вечной их сохранности и свежести красок. Можно еще было применить здесь живопись восковыми красками – но этот способ росписи трудоемок очень непрост и редко практикуется. Воск блестит на обработанных местах, и, кроме того, на приобретение опыта в этом направлении ушло слишком мало пока что времени, чтобы по поводу восковой живописи, кроме теоретических предположений, у нас возникли бы какие-то прочные навыки и знания. Таким образом, архитектор Дэмон Ферран Совершенно резонно выбрал масляные краски для росписи Исаакиевского собора. Подойдем теперь к иконостасу. Это из теней, заправленных золотом образов, скрывающих за собой таинство алтаря. Те, кто видел гигантские алтари испанских церквей, могут составить себе представление об этой части православных церквей. Архитектор поднял свой иконостас до высоты Аттика, так что он соединяется с ордером здания и не диссонирует с колоссальными пропорциями монумента, в котором он занимает всю заднюю часть, от одной до другой стены, словно фасад одного храма, помещенного в другом, гораздо большем храме. Три ступени из красного порфира составляют его основание. Балюстрада из белого мрамора с позолоченными стойками перил, инкрустированная дорогими породами мрамора, отделяет священника от верующих. Самый чистый мрамор из итальянских карьеров служит основой стены иконостаса. Эта богатейшая сама по себе стена почти исчезает под великолепными украшениями. Восемь малахитовых коринфских колонн с основаниями и копителями из позолоченной бронзы с двумя пилястрами составляют фасад и поддерживают аттик. Цвет малахита — С его металлическим отцветом оттенки медной зелени удивительно чаруют глаз. Совершенная полировка твердого камня восхищает красотой и великолепием. Прежде всего, невозможно поверить в реальность подобной роскоши, так как малахит употребляется обычно для поделки столов, ваз, шкатулок, браслетов и других украшений. А здесь, в этих колоннах и пилястрах, 42 фута высоты. Выпиленные из породы циркульными пилами, созданными специально для этого случая, малахитовые куски пригнаны с такой точностью, что можно подумать, будто это монолиты. Они установлены на медных тамбурах и укреплены целиком отличным металлическим цилиндром, идущим под основанием аттика. В иконостасе три двери, врата, ведущие в алтарь, и врата, ведущие в часовню святой Екатерины и святого Александра Невского. Порядок их распределения таков. В углу пилястры и колонна, затем идут врата в часовню, далее три колонны, главные врата, три другие колонны, врата в часовню и опять в углу пилястр и колонна. Теперь я попытаюсь набросать некоторые эффекты игры света и тени в этом огромном сооружении. Исаакиевскому собору немного недостает света, или, во всяком случае, свет там распределен неравномерно. Большой купол наполняет волной дневного света центр собора, и четыре широких окна достаточно освещают купола колоколен, находящиеся по четырем углам здания. Но другие части всего обширного помещения остаются затемненными, или получает свет лишь в некоторые часы дня, да еще от случайных скользящих лучей солнца. Это преднамеренный недостаток, ибо ничто не мешало сделать окна в стенах, открытого со всех сторон здания. Архитектор де Ферран преднамеренно стремился к этой таинственной полутьме, благоприятной для религиозного впечатления и отрешенной молитвы. Но, возможно, он забыл, что это тень, столь соответствующей романской, византийской, готической архитектуре, менее удачно для помещений здания, сооруженного в классическом стиле, требующим света, здания, покрытого драгоценным мрамором, золотыми украшениями, и настенной живописью, то есть, снабженного всевозможного рода деталями, которые хорошо бы иметь возможность четко разглядеть. По-моему, было бы правильнее, соотнеся здесь, все одно с другим, добавить освещение через окна, прикрытые ставнями, навесами плотными шторами, чтобы создать необходимую игру света и тени. При этом искусство очень бы выиграло. Дни в Санкт-Петербурге летом длятся долго, но есть и длинные зимние ночи, отнимающие без того скупо струящийся с неба свет. Между тем нужно сказать, что при сменах света и тени Здесь происходят захватывающие чудеса. Если из глубины темных пределов смотреть внутрь часовни святого Александра Невского и часовни святой Екатерины, на их иконостасы из белого мрамора, украшенные золоченой бронзой, инкрустированные малахитом и агатом, живописью по золотому фону, и если на них падает луч света из большого бокового окна, их блеск буквально ослепителен обрамляющие их темные своды поразительно контрастируют с священными частями. Византийские церкви, или, говоря более точно, церкви греко-русского стиля, где царит таинственная темнота, которую демон Ферран и пожелал добиться в Исаакиевском соборе, не содержат, собственно, картин. Стены в них покрыты декоративными росписями. Фигуры начертаны без всякого стремления к внешнему эффекту, или создание иллюзии. По сплошному золоту или крашенному фону святые застыли в условных позах с неизменными атрибутами, у них суровые черты лица, написанные ровным цветом, росписи, словно богатым ковром, покрывают здания. Их общий тон приятен для глаза. Хорошо известно, что архитектор Рикар де Монферран Советовал занятым росписями Исаакиевского собора художникам обратиться к большим плоскостям, широким линиям и декоративной манере. Совет этот легче дать, чем следовать ему, сообразуясь с принятым архитектурным стилем здания. Каждый художник поступал как мог, стремясь наилучшим образом показать свое художественное кредо и возможности своего таланта, невольно и послушно устремляясь по пути современного характера оформления церкви. Исключение составляют только иконостасы, где отдельно ли помещенные одного за другой фигуры на золотых пано величаво выделяются и имеют четко установленные контуры, которые и должна бы иметь вся живопись, предназначенная для украшения здания. Композиции художника Федора Бруни по сюжету и их расположению Говорят сами за себя и свидетельствуют в пользу свойственного этому художнику глубокого чувства стиля и поистине исторической манеры, происходящей, видимо, у него от глубокого и разумного изучения итальянских мастеров. Я настаиваю на этом качестве художника, ибо оно теряется у нас, как и повсюду. Энгр и его школа — это последние его носители, острота сюжета — Слишком пристрастный поиск эффекта или детали, боясь, что чрезмерная суровость помешает успеху, снимают современных произведений печать той мастерской значительности, которую в прошлые века носили творения художников даже второго ряда. Художник Федор Бруни продолжает великие традиции, он вдохновляется фресками Сикстинской капеллы Ватикана и добавляет к этому своему вдохновению помимо своей собственной индивидуальности, нечто от глубокой разумной манеры, свойственной немецкой школе. Видно, что если Федор Бруни долго любовался Микеланджело и Рафаэлем, он бросил мудрый взгляд и на Овербека, Корнелиуса, Каульбаха, мастеров совсем неизвестных в Париже, чьи творения, однако, значит для современного искусства больше, чем это принято думать, Он размышляет, упорядочивает, взвешивает и обдумывает свои композиции, не испытывая вовсе, как мы видим, того поспешного стремления поскорее взяться за саму живопись, которая чувствуется сегодня на очень многих картинах, имеющих, впрочем, и свои заслуги. У Федора Бруни исполнение картины — это не цель, а способ выражения мысли, Он знает, что когда сюжет подан на эскизе, и в нем уже есть определенный стиль, который отличается благородством и величием, самая важная задача искусства выполнена. Может быть, он даже несколько небрежен в отношении цвета. Слишком большой доли пользуется сдержанными, нейтральными, приглушенными, абстрактными, так сказать, тонами, которые он выбирает на палитре в стремлении ясно подать лишь саму идею. В исторической живописи я лично не люблю то, что называется иллюзией. Отнюдь не нужно, чтобы грубая реальность, слишком материальная жизнь, вторгалась на эти безмятежные страницы, на которых должен быть отражен только образ предметов, а не сами предметы. Однако не мешает несколько воздержаться, в особенности думая о будущем, от тусклых и сухих изображений. Такой же совет нам дает изучение старинных фресок. Росписи, выполненные художником Федором Бруни в Исаакиевском соборе, являются самыми здесь монументальными. На них лежит печать особого характера и мастерства. Художнику хорошо удаются энергичные фигуры, он превосходно знает анатомию и легко достигает сильных эффектов В изображении мускульного напряжения, которого требуют некоторые сюжеты, Федор Бруни, кроме того, обладает особым даром полного вкратчивости, изящества и ангельской пленительности рисунка, близкого манере Овербека. В его фигурах ангелов, херувимов, блаженных душ есть изящество, изысканность, если позволительно употребить это слово в самом что ни на есть светском его смысле. В них сквозит очаровательная поэзия. Художник Нев отнесся к доверенным ему работам больше как живописец, работающий для музея, чем как художник, декоративно оформляющий монумент, но ему нельзя вменить это в вину. Его росписи находятся близко от зрителя, так сказать, на уровне его глаз, в нишах пилястров, и в обрамлении этих ниш выглядят как картины. Такое расположение росписей не требовало от художника жертв в отношении создаваемых им внешних эффектов и перспективы, что обычно происходит, когда расписываются аттики, своды и купола. У Неффа горячий, превосходный цвет, точный ловкий рисунок. Напомнишь и мне Петра Хесса, работа которого я видел в Мюнхене, Иисус, посылающий свой образ Абгару, и императрица Елена, находит истинный крест. Представляют собой замечательные картины. Даже снятые со стены, они от этого нисколько бы не проиграли. Примечание: Абгар имя восьми царей, правивших со 132 года до нашей эры по 216 год нашей эры, в городе. Эдессе, Северная Месопотамия, одном из центров раннего христианства, императрица Елена, начало IV века нашей эры, мать римского императора Константина, около 285 337 -го. Конец примечания. Все другие работы нефа в нишах-пилястрах также носят печать мастерства — свидетельствуют о дровитости художника, имеющего очень верное чувство цвета и игры светотени. Отдельные фигуры, выполненные им на иконостасах, рисованные и руки, исполненные им большой позолоченной горельефной группе над царскими вратами, обладают силой тона, удивительной рельефностью. Трудно было бы более удачно соединить живопись и горельеф, работу кисти и работу резца. Росписи Бруни в отношении композиции и стиля, работы Нефа в отношении цвета и мастерского их исполнения кажутся мне здесь самыми лучшими. Художник Петр Басин в своих многочисленных работах проявил щедрость, легкость и декоративность, свойственные живописцам XVIII столетия, которым в наши дни возвращено, наконец, уважение, отнятое было у них Давидом и его школой. Теперь, хвалу художника, мы говорим, что он походит на Пьетро де Кортона, Карло Маратти или Тьепполо. Басен легко справляется с большими плоскостями. Его композиции выглядят картинами, в этом и заключается его талант. А ведь такой характер таланта в наше время день от дня теряется, утрачивается, становится очень редким, более редким, нежели это можно предположить. В Париже мы знаем сдержанную, чистую, точную манеру художника Мусини. В нишах пилястров он создал много композиций, вполне оправдывающих приобретенную им репутацию. Художники Марков, Завьялов, Плюшар, Сазонов, Федор Брюлов, Никитин также заслуживают похвал в отношении в которые они выполнили, возложенную на них задачу. Если я не даю здесь своего окончательного суждения о росписях купола, созданных Карлом Брюловым, так это потому, что болезнь и смерть, как я уже говорил в описании его композиции, выполненной Басиным, помешали ему осуществить самому свои росписи и придать им характер, созвучный с его личностью, одной из самых сильных и заметных в национальном русском искусстве. Брюлов мог стать большим художником при многих его достоинствах, которые скупают все, он мог стать гением. Это блистательно видно в его лице, которое он сам так любил изображать, это ясно проступает сквозь увеличившуюся с болезнью бледность и худобу его лица. Под светлыми неприбранными волосами, за бледнеющим лбом, в глазах, из которых убегала жизнь, светилась мысль поэта и художника. Теперь в нескольких строках. Подведем итог этому долгому разговору о соборе святого Исаакия долмацкого Вне всяких сомнений, и независимо от того, принять его стиль или нет, это самое значительное религиозное здание, которое было построено в этом веке. Оно делает честь архитектору Демонферану, которому удалось довести его строительство до конца, да еще за такое малое количество лет. Он уснул в могиле, имею возможность вполне справедливо сказать себе «я памятник, воздвиг себе прочнее». Подобное счастье редко выпадает на долю архитекторов, ведь их планы в большинстве своем так редко осуществляются. На торжественных открытиях начатых ими храмов обычно присутствует уже только их дух. Как бы быстро ни был построен Исакиевский собор, Времени этого, однако, оказалось достаточно, чтобы многие перемены произошли в умах людей. В эпоху, когда создавались планы храма, приверженность классике царила безраздельно и беспрекословно, считался совершенством и допускался только греко-римский стиль, и, как недостойное, рассматривая все, что человеческий гений, веками создавал во имя служения новой религии христианства, Архитектура романского, византийского и готического стилей казалась дурным вкусом, противоречившим канонам искусства. Она считалась варварской, ей отводилось лишь историческое место, и, конечно, никто не посчитал бы возможным воспринимать ее как образец. Но когда пришло время школы романтизма, люди стали старательно изучать эпоху средних веков, национальных корней искусства, что вывело на свет Божий красоту базилик, соборов и часовен, а их так долго презирали и воспринимали только как плоды терпеливого труда мало просвещенных эпох усердного христианства. Так открылось очень законченное, продуманное искусство, превосходно осознающее самое себя, подвластное правилам, обладающее сложной, полной таинств символикой. Все это теперь мы увидели и поразились массивности и законченности деталей зданий, которые до сих пор принимали за случайное творение каменотесов и невеж каменщиков. же же последовала реакция, которая, как таковая, вскоре стала несправедливой. За современными зданиями, построенными в классическом стиле, никакой заслуги больше не признавалась, и, вполне вероятно, Ни один русский сетует на то, что этот роскошный храм построен по образцу пантеона в Риме, а не по образцу, скажем, Святой Софии в Константинополе. Подобное мнение может существовать, и, конечно, оно даже превалирует сегодня. Я не считал бы это мнение нелепым, если бы строительство Исаакиевского собора начиналось теперь. Но в то время, когда планы собора только составлялись... Ни один архитектор не стал бы действовать иначе, чем архитектор де Монферран. Мне же, вне всякой системы, классический стиль представляется наиболее соответствующим собору, этому центру православного культа. Эти классические формы, вне моды и времени, вечные, не могущие устареть или стать варварскими для новых поколений, сколько бы ни простояло здание, накладывают на него печать истинной красоты. И известные всем цивилизованным народам эти формы могут лишь восхищать, не удивляя, не вызывая критики, и если какой-нибудь другой стиль покажется более уместным и живописным, возможно, более необычным, одним словом, не наскучившим, обязательно в нем будет заключаться и свое неудобство. Он даст место различным толкам, и кому-то, возможно, покажется неуместным, то есть как раз произведет впечатление, противоположное тому, которое именно и хотели создать строительством собора. Архитектор здесь не стремился удивить, он искал красоты, и, конечно, Исаакиевский собор – самая прекрасная церковь, построенная в наше время. Ее архитектура превосходно соответствует Санкт-Петербургу, самой молодой и новой столице.